Франсуа Бафор после смерти короля. Остался пятилетний Людовик XIV. Мальчик ростом и мужественными античными чертами пошел в красавца де Бафора. Опасные слухи о том, что покойный король не был его отцом, будут тревожить Людовика XIV до конца его дней. Подобные слухи преследовали и вашего императора Павла. Все похоже под солнцем. Ваш Павел, борясь с этими слухами, не уставал говорить о своей любви к убиенному отцу Петру Третьему. Ту же защиту избрал и Людовик XIV. Он будет постоянно вспоминать отца, их любовь друг к другу. Как и ваш Павел, он создаст культ отца. Во время строительства грандиозной резиденции в Версале он демонстративно сохранит жалкий охотничий замок Людовика XIII, несмотря на все возражения архитекторов. Но это потом. Сейчас Людовику всего пять лет, и наступило долгожданное время для Анны. После смерти нелюбившего ее мужа она царствует. По постановлению парламента Анна становится всесильной регеншей при малолетнем сыне. Она оставила Лувр, где пережила столько горестных одиноких ночей. Королева регенша переселилась во дворец своего покойного врага-друга Ришелье в великолепный поле-рояль. Здесь ее ждут совсем иные ночи. Итак, королева Регенша Анна Австрийская получает неограниченную власть. Эти женские монархии. Регенша Мария Медичи при малолетнем Людовике XIII призвала управлять своего любовника. И сейчас двор нервно замер в ожидании всесильного фаворита. Как этого ждал герцог Бафор, помнивший про власть флорентийца Кончини. Герцог не сомневался, что станет таким правителем. Он ликовал.